Глава 36. Через пару дней к нам приехал граф Ланже. Он прибыл не в карете, а верхом на красивом кауром жеребце. Он сообщил мне, что уже отправил письмо в столицу и надеется, что нужный нам инженер скоро найдется. Судя по всему, его сиятельство не был стеснен в средствах и готов был вложить в наш проект ту сумму, которая потребуется. Я снова напомнила ему про баню. А он снова от нее отказался. Но зато искренне порадовался тому, что Мак Лоборож будет приезжать к нам раз в неделю за продуктами. В дом его сиятельства тоже не вошел, как я его не уговаривала. Так мы и разговаривали с ним, стоя на холодном ветру. А Нинелла опять не вышла из дома до тех пор, пока наш гость не уехал. Хотя с утра еще говорила, сколько дел у нее было в птичнике. Даже учитывая ее не слишком большую любовь к людям, такое поведение выглядело странным и я начала думать о том, что, может быть, она была знакома с графом куда ближе, чем хотела показать. В этом как раз не было бы ничего особенного. Когда-то они оба были молоды, и его сиятельство вполне мог увлечься девушкой, которая жила в его лесу. В таком случае и обида Нинеллы была вполне объяснима. Граф, конечно, бросил ее из-за разницы в положении, и теперь она не могла его простить. Эта теория показалась мне достаточно убедительной. Но проверить, верна ли она, не спросив об этом саму, мадемуазель Донован, я не могла. А спросить ее я ни за что бы не решилась. И прекратить общение с его сиятельством я тоже не могла. Наш проект был слишком важен. Если у нас получится добыть соль, то у нас появятся деньги, а они нам явно не помешают. Дом нуждается в ремонте, а наше хозяйство в рабочих руках. И Дженни быстро растет, и я хотела бы купить ей красивые новые платья, и учебники, по которым я смогла бы с ней заниматься. Нанять учителя в нашей глуши не представляется возможным, но девочка должна изучить хотя бы самые необходимые предметы. Блажь это, дорогуша, а вот Нинелло наш возможный бизнес с солью в восторг не привел. Ну, какая тут соль? Всем известно, что соль привозят с побережья моря. И убедить ее в том, что соль может быть и в тех местах, где никакого моря нет, у меня не получается. Но лоси же не случайно на эту поляну приходят. Они соль любят. Ха, лоси! Да кто же знает, чего они туда приходят? Ты бы еще на зайчьих повадках расчет строила. И я просто перестал обсуждать с ней эту тему, решив, что пока сюда не прибыл инженер и не начались работы, тратить силы на такие разговоры бессмысленно. Первый визит к нам Лобороша и его высочество прошел довольно настороженно. Мак был несговорчив. Он просто сказал нам, что именно ему нужно, а когда получил все это и расплатился за товар, тут же уехал. А маленькому принцу он и вовсе не позволил выйти из экипажа. Интересно. Задумалась я, живет ли он на мельнице один или у него есть какие-то слуги. Нам не должно быть до этого никакого дела, резонно возразила Нинелла. Если ему не хочется ни с кем общаться, и он справляется совсем сам, то зачем ему в доме кто-то еще? А за продуктами, как я поняла, он ездит в Лонжерон. Да, но как же мальчик научится разговаривать? если с ним никто не будет говорить. А сам Лоборож, похоже, скуп на слова. Он даже нас не поблагодарил за молоко. Посчитал, что нам достаточно будет за это тех монет, что он дал. — И это не наше дело, — повторила Нинелла. — И чем меньше ты будешь туда соваться, тем будет лучше. Мне тоже жаль принца, но стоит мне подумать о том, как его отец поступил с нашей Дженни, так и помогать им вовсе не хочется. А у тебя слишком доброе сердце. Только поверь мне, этого никто не оценит. Я и сама пыталась убедить себя в этом. Но понимала, что сам мальчик вовсе не виноват в том, что его отец столь жесток. И помочь я хотела исключительно принцу, а вовсе не королю. И потому, когда у и его высочество приехали к нам в следующий раз, я приготовила для мальчика маленький подарок. Я сложила в маленькую корзинку сладкие пирожки, что как раз утром испекла Лети. Все дети любят сладкое, и он наверняка не исключение. Я воспользовалась моментом, когда Мак вошел в дом, чтобы забрать продукты, и подошла к карете. Мальчик был внутри, и когда я отворила дверцу, сначала испуганно вздрогнул. Но потом узнал меня и приветственно кивнул. «Вот, возьмите». Я протянула ему корзинку. — Они с ягодным повидлом, и с творогом. Тут хватит и вам, и вашему дяде. Я прекрасно знала, что маг никакой ему не дядя, но старалась придерживаться той легенды, что у них была. И все-таки обратиться к принцу на «ты» я себе не позволила. Мальчик кивнул еще раз, и губы его тронула чуть заметная улыбка. — Что вам тут нужно, мадемуазель? Недовольно спросил лоборож, который уже подходил к карете с корзиной куда большего размера, чем принесла я. Ничего, сударь. Я всего лишь принесла немного вкусных пирогов для вашего племянника. Если они вам понравятся, то вы можете брать у нас еще их. И хлеб наше Лети печет такой, что он просто тает во рту и ржаной, и пшеничный. Вы хотите, чтобы я спустил у вас все свои деньги? Хмуро откликнулся он. Я обиженно хмыкнула и пошла прочь, но он окликнул меня. «Наверное, я выразился слишком резко, мадемуазель. И да, хлеб я у вас тоже стану покупать. У меня совсем нет времени печь его самому». Это был пусть небольшой, но шаг вперед. А ответное действие последовало через неделю уже с их стороны. Лаборош уже не стал запрещать мальчику выходить из кареты, и его высочество вошел во двор вместе с ним. А тут уже Дженни предложила ему показать наш птичник, и не меньше четверти часа они кормили куры, собирали яйца. Уж не знаю, как они общались друг с другом, но когда они вернулись оттуда, то выглядели весьма довольными. И хотя одежда его высочества была испачкана птичьим пометом, Его дядюшка не сделал ему замечания, только едва заметно покачал головой. А сам маг привез нам подарок — толстые ароматизированные свечи из воска. «Они пахнут кедром и розмарином, мадемуазель. Это весьма полезно при простудных заболеваниях», — сказал он. «И они будут долго гореть». «Я поблагодарила его, и на сей раз мы расстались почти друзьями».